Глава 26. Исцеление песни. Аритейни. Кеннет не обрадовался появлению Аритейни, не испугался за нее и даже не удивился. Сил не было. Он просто тихо опустился на пол. Деревянный клинок глухо стукнул о полированный крапчатый нефрит. Аритейни соскочила с подоконника, подошла к Кеннету, И молча села рядом с ним. Кеннету сразу захотелось сказать, сказать ей хоть что-то хорошее. Ведь нужно же что-нибудь сказать. Или нет? Трудно представить, что бы подумала о его молчании Аритейни, будь она человеком. Но у драконов все-таки и побольше здравого смысла, да и слова они умеют находить единственно верный. «Устал?» — спросила Аритейни. Кеннет молча кивнул. «Очень устал», — не сразу ответил он. «Даже и не знал, что можно так устать». И испугался. Мне еще повезло, что не Инсан на меня убила, а наоборот. Если бы не ветер. Я так и знала, что смогу тебе помочь, просияла Аритени. Помочь? После пережитого за день соображал Кеннет туго. Ох, ну конечно, драконы хозяева ветра. Так это был твой ветер? А как же, кивнула Данильза довольная Аритени. А меня еще пускать не хотели, представляешь? Харай с сыном и еще кое-кто из моих родственников полетели к месту битвы, а меня дома оставили. «А могли бы догадаться, что дома ты не останешься», — усмехнулся Кеннет. «Могли бы», — подтвердилась сияющая Ари Тенни. «Я сначала хотела полететь за ними, а потом передумала. Все равно бы меня прогнали. Я решила, что тебе пригожусь больше». Губы Кеннета неудержимо расплывались в улыбке. Совершенно бессмысленной, но, тем не менее, крайне красноречивой. «Извини, если ты помешал», — рука Санай регла Кеннету на плечо, и он непроизвольно дернулся. «Тебе что, опять не терпится песню сложить?» — поморщился Кеннет. «Может, все-таки подождешь?» «Подождал бы, да не выйдет», — отрезал Сане. «Петь надо прямо сейчас. Ничего ведь еще не кончено». Слова его достигли сознания Кеннета не сразу. Какое-то время он еще продолжал улыбаться. «Разве Инсанна не убит?» «Здесь убит», — нехотя ответил Сане. «А песен, где упоминается этот мерзавец, а легенд о нем без счета, он, конечно, не певец никакой». «Но он мак и он умеет ждать. В мире песен и памяти он еще жив. И когда-нибудь сумеет оттуда выбраться?» Аритей не охнула. «Это все моя оплошность», — признался Сане. «Мне надо было сложить песню о его смерти. Сразу же. Я и пытался. Тогда он и там был бы мертв». Голос певца звучал необычно глухо. В нем не слышалось и отзвука, было и насмешливости. «Про Юкагина я успел песню сложить, и про господина-наместника тоже. Значит, окера и в том мире мертв». Не подымая головы, осведомился Кеннет. «Нет, как же можно? Про его смерть я не пел, там он живой!» «Спасибо», — прошептал Кеннет. «Было бы за что благодарить», — возразил Сане. «Самого главного я и не успел. Я смотрел на тебя и пел тихонько. Все уже почти получилось, а когда он тебя чуть не убил, я испугался. Очень я за тебя испугался, и сбился. Ускользнула строка. И не получается теперь хоть тресни так что придется отправиться в мир песен и памяти и убить там его еще раз. «Хорошо бы насовсем», — попытался пошутить Кеннет. «Если мне придется по нескольку раз на дню убивать Инсану, мне даже пообедать некогда будет». Он вздохнул и тяжело встал. «Постой!» — неожиданно вмешалась Аритенни. «Ты куда собрался? А как же я?» «Подожди меня немного», — попросил Кеннет, отлично сознавая, как нелепо звучат его слова. «Я скоро вернусь». «В этой каменной ловушке?» возмутилась реттенни ни за что мне будет страшно а если меня здесь найдут родственники мне здорово попадет так может домой вернешься предложил Кеннет. как будто ты никуда и не уходила лучше возьми девушку с собой внезапно пришел ей на помощь сане но там ведь будет опасно возразил кенет здесь небезопаснее не уступал сане магов своих цепных инсана на тебя натравливать не стал они бы ему только помешали А ведь кто-то из них может оказаться неподалеку. Судя по мимолетному возмущению Аритени, она явно собиралась сказать, что она утворится этими магами, если они попадутся ей под руку, но вовремя спохватилась. — Ты прав, — согласился Кеннет. — Только как мы попадем в мир песен? Ты можешь там жить, но ведь ты певец, а я только раз в жизни песню придумал, да и то едва не надорвался с натуги. — Возьмите меня за руки, — улыбнулся Санне. Он крепко сжал руки Кеннета и Аритени и запел. У самых их ног возникла призрачная дорога. Она уходила прямо в стену. Сане продолжал петь, и реальность дороги становилась все более несомненной, а реальность стены все более сомнительной. Когда Кеннет окончательно уверился в существовании дороги, он сделал шаг вперед, потом еще и еще. Он испытывал необыкновенно странное ощущение. Ноги его ступали по камням, которые были словами, а меж камней росла трава мелодии. А потом трое путников прошли сквозь стену, и обычный мир исчез. А вокруг было... Да, что-то вокруг, несомненно, было. Вокруг были слова. Было неясное звучание, плетенное мелодией и ритмом. «Вода», — говорил Сане, — «и из неназванного начинала струиться река». «Трава», — говорил Сане, — «и Кеннет увидел траву под ногами». «Небо», — говорил Сане, — «и синева развернулась в него над головой». По мере того, как первое смятение отступало, Кеннет начинал слышать не только голос Сане. Понемногу и все остальные слова этого странного мира сделались внятными. Кеннет слышал землю, и земля возникала. Он улавливал звучание деревьев, и только после этого видел их. Мир песен и памяти проявлялся не сразу, как бы по частям. И чтобы связать их в нечто единое, требовалось немалое напряжение. Кеннет лишь тогда заметил, что Санэ перестал петь, когда тот заговорил с ним. «Голова не кружится?» — заботливо спросил Санэ. «Нет», — с вызовом ответила Ари Тенни. «Немного», — признался Кеннет. «Странный мир». «Мир как мир», — пожал плечами Сане. «Странный», — повторил Кеннет. «Он весь как бы состоит из промежутков между словом и предметом. Даже жутко делается». «Верно подмечено», — усмехнулся Сане. «А ты не бойся. Ты приглядись к этим промежуткам получше». «А что это за промежутки?» — спросил Кеннет, настороженно озираясь. «У меня от них в глазах темнеет». «Почему я должен на них смотреть?» «Должен же ты хоть раз увидеть, откуда вы, магией свою силу берете», — ухмыльнулся Санэ. Кеннет было не поверил, но когда присмотрелся... Санне был прав. Именно здесь, между словом и предметом, и зарождалась магия. Он смотрел во все глаза, и непонятный мир делался единым и осмысленным. «Насмотрелся?» — ехидно спросил Санэ, когда Кеннет поневоле зажмурился. Кеннет кивнул. «Хорошо все-таки иметь дело с магами и драконами», — сообщил Санэ. «Вы умеете видеть. Для обычного человека мне пришлось бы петь часа два, пока он разглядит дорогу, а не то, что пойти по ней сможет». «Ты бы лучше спел нам прямую дорогу к замку Инсанны», — заметил Кеннет. «Куда торопишься?» — удивился Санэ. «Ты здесь сначала ходить научись. Не то еще провалишься между словом и предметом. Вытаскивай тебя потом». Кеннет послушно сделал несколько шагов на пробу. Да, торопиться не стоит. Конечно, Санэ слегка преувеличивает опасность, но ходить по словам и звукам с непривычки нелегко даже магу. А вот Аритени словно родилась здесь. Идет себе, как ни в чем не бывало. Он полагал, что в незнакомом мире Аритени может растеряться, но пока что самым неумелым ходоком оказался он сам. «Эй!» – окликнул Кеннета веселый детский голос. «А я тебя знаю, ты мне сказку про маленький домик рассказывал». «Я тебя сразу узнала!» Кеннет тоже сразу узнал тайн. Именно таким и было ее личико, когда с него сошли пятна, оставленные черной лихорадкой. «Сане!» — негромко позвал он певца. «Ты знаешь, кто это?» «Знаю!» — ответил Сане. «Я же за тобой все время следом таскался. Только в лихие горы подниматься не стал». «Хорошо, что знаешь!» — также негромко произнес Кеннет. «Вот и проводи девочку домой!» «Конечно!» — кивнул Сане. «Как только все окончится!» «Сейчас», — тихо возразил Кеннет. «Ты уверен, что, когда все окончится, от тебя хоть память останется?» «Даже и в этом мире. И что же ей, навсегда здесь оставаться?» «По-твоему, я должен бросить тебя одного?» «Почему одного?» — возмутилась Ретенни. «Не бойся, не заблужусь», — усмехнулся Кеннет. «Еще не хватало, чтобы ты тут без меня самовольно разгуливал», — не уступал Сане. «Не буду», — пообещал Кеннет. «Проводи». «Ладно», — смирился Сане. «А вы о чем шепчетесь?» Тайн радостно засматривала Кеннету в лицо, как к старому знакомому. «Это секрет?» «Нет, что ты», — улыбнулся Кеннет. «Мы просто думали, как отвезти тебя домой к братику. Ты ведь хочешь домой?» «Очень!» Тайн так и засияла. «А лопаушу взять можно?» Одновременно со словом возле девочки возникло нечто живое, смешное и симпатичное. «Действительно, лопауша. Лопаушу взять нельзя», — очень серьезно объяснил Кеннет. «Он не сможет жить у тебя дома». «Ну, вроде как рыбка не может жить без воды, понимаешь?» Тайн кивнула. «Тогда я не знаю», — задумалась она. «Лапауша без меня будет бояться». Наоке был прав. Его сестра оказалась очень славной девочкой. «Не будет», — пришла на помощь Аритейни. «Лапауша будет жить у тебя во сне. Ему там хорошо будет». «Ты его туда приведешь?» — обрадовалась девочка. «Я ему там домик сделаю». Она подняла лопаушу на руки, осторожно передала его Аритейни, и погладила на прощание. «Кто эта девочка?» спросила Аритейни, когда Таин и Сане скрылись из виду. Торопиться, пока Сане не воротится, было некуда, и Кеннет подробно рассказал Аритейни, когда и как он впервые увидел тайн. «Хорошо еще, что я в ее с ней не стал мечом махать, не разобравшись», заключил свой долгий рассказ Кеннет. «Не то убил бы ненароком этого, как его, лапаушу». «Не убил бы», возразила Аритейни. Лапауша подтвердил ее слова уютным сонным ворчанием. «А как ты отведешь это чудо в ее сон?» – полюбопытствовал Кеннет. «А никак», – ответила Аритени. «Лапауша сам дорогу найдет». «Верно, Лапауша?» Снова тихое утвердительное ворчание. «Вот как только Сане малышку проводит и вернется, значит, можно отпускать лопаушу. Пора бы уже с и вернуться», – произнес Кеннет. «Не то чего доброго не мы найдем Инсану, а он нас» лопауша неожиданно завозился на руках у Аритени. «Идет кто-то», — сказала она. «Может, Сане возвращается?» — понадеялся была Кеннет. «Нет, то был не Сане. Этого человека Кеннет не знал. Или все же знал. Таких людей не бывает, но откуда у этого небывалого незнакомца такое смутно знакомое лицо? И почему этот облик, если к нему прислушаться, звучит голосом самого Кеннета? Да так звучит, словно сила его велика, как подножье горы — А мужество слишком огромно для этого мира. Кеннет едва не рассмеялся, сообразив, что именно таким он и спел этого человека. «Крепкой кровли твоему дому, Урхон, дважды рожденный», — приветствовал его кенет «Хороший все-таки мир. Стоит Кеннету пожелать Урхону, чтобы дом его никогда не рухнул и не рухнет. Слова в этом мире крепче вековых деревьев. Они удержат кровлю». «И твоему дому», — сдержанно ответил Урхон. Ты правильно сделал, что пришел сюда деревянный меч. Кеннет насторожился. Урхон, каким Кеннет его знал, никогда бы не позволил себе сделать хоть малейший намек на неблагополучие или даже опасность. Урхон, каким Кеннет его спел, тем более. Значит, произошло нечто очень серьезное, и Кеннет немало не сомневался, что именно. «Инсанна?» – быстро спросил он. Урхон кивнул. «Тогда пойдем». И Кеннет стремительно встал. «Показывай дорогу». «А дойдешь?» — усомнилась Эритени. «За руку меня поведешь — дойду», — отрезал Кеннет. «Некогда нам Санне дожидаться. Потом догонит. Он ведь здесь все дороги знает, не то что мы». Едва взглянув на замок пленного сокола, Кеннет убедился, что был тысячу раз прав, решив не дожидаться возвращения Санэ. «Иначе, как отчаянным, подобное положение дела не назовешь. Во всяком случае, если Кеннета не обманывал слух, именно так оно себя и называло». Конечно, Акане и в жизни был великим воином, а в мире песен и подавно. И то худощавое и высокое слово, которое было наместником Акера, тоже ведь боец каких поискать. Живой Акера и мечтать не мог об этих подвигах. Да и князь Юкаген стараниями Сане творил такие чудеса боевого искусства, что даже его реальные деяния перед ними бледнели. И все же этого было недостаточно. Замок пленного сокола, И в обычном мире был крепостью, взять которую не так-то легко. Если бы не Санэк Кеннету даже ворота открыть бы не удалось. Но слова сотворили в этом мире обиталище Инсанной неприступной твердыней, а память поколений сделала эти слова крепче гранита. Воинство Инсанны было куда более многочисленным и умелым, чем на самом деле. Немногие одиночки, что осмелились задолго до Кеннета бросить вызов великому черному магу, гибли один за другим. Они ведь действительно погибли, и их смерть была подробно воспета и благоговейно возвеличена несколькими поколениями певцов, будь они трижды неладны. Хоть бы одного героя оставить в живых догадались. Навеки будь проклято желание описать врага как можно более могущественным, чтобы приукрасить собственное поражение. При жизни Нинсана представлял собой грозную силу, но восемь веков страха и ненависти людской сделали его в мире памяти и легенд непобедимым. Хоть бы одна душа живая догадалась, что Инсана не испытывал страха только из неимоверного презрения к роду человеческому, а на самом-то деле он трус. Хоть бы один певец запечатлел его таким, какой он есть. Так ведь нет же, Инсана, созданный чужим страхом, действительно ничего не боялся. Да и чего ему здесь бояться? Слова, рожденные все тем же страхом, сделали его поистине всемогущим, В его глазах полыхала такая неимоверная мощь, что по неволе хотелось отступить. Кеннет еще успел услышать откуда-то сзади отчаянный крик Сане, но слов разобрать не успел. Инсана заметил его, засмеялся презрительно и шагнул к Кеннету через полнеба. Нога его отшвырнула небрежную конницу Масаоны Ракая. На оке падал с лошади очень долго. На погибели ему успел Сане заметить его и воспеть его участие в битве. Неизвестно, что случилось с ним в реальном мире... Но здесь, после такого падения, он едва ли выживет. Кеннет невольно вскрикнул «стой», и падение на оке замедлилось. Тело его мягко коснулось земли рядом с Кеннетом. «Опять ты этого недотёпу на помощь зовёшь», — загрохотал Инсанна. «Ты не переменился, как я погляжу, но тебе это и здесь не поможет». И снова Кеннет кинулся в атаку первым, хоть и давал себе зарок не повторять однажды совершенной ошибки. Инсанна хорошо знал, как вывести противника из себя, а этот Инсанна знал вдобавок, когда это стоит сделать, чтобы ярость не придала противнику сил, а всего лишь ослепила его. Деревянный клинок сшибся с остальным. Удар, сотрясший все тело Кеннета, был просто ужасен. Правая рука Кеннета повисла, как плеть. В этом мире не только магическая, но и мускульная сила Инсанны была не в пример больше, чем на самом деле. Ну вот и все. Приятно улыбнулся Инсанна, занося меч над головой Кеннета. Все естество Кеннета возмутилось при мысли о том, что вот сейчас, вот сию минуту он встретит свою смерть от руки того, кто уже и не существует на самом деле. «Да тебя же больше нет!» — выкрикнул Кеннет и добавил в отчаянии «И не было никогда, и не будет!» — Ни разум подсказала ему эти слова. Их породила горечь расставания с жизнью и лютая досада на небывало глупую гибель. Но они сработали. До этих слов Инсанна был, а после них его не стало. «И вас тоже!» — крикнул кенет воинство Инсанны. Но нужды в том уже не было. Раз Инсанны нет, то им откуда взяться? Они исчезали медленно, постепенно, но исчезали. Если бы саны не подоспел да не подхватил Кеннета, тот бы, пожалуй, все-таки провалился куда-нибудь между словом и предметом. У него не хватало сил даже посмотреть, куда он падает. Он смутно слышал удаляющийся голос лопауши. Значит, отпустила его Аритени. А дорогу он сам найдет. Нет, ну надо же было догадаться. В мире песен мечом махать. Как будто меч в этом мире оружие. Сам ведь остановил словом гибельное падение на оке. А сын Санны едва не оплошал. Потом на некоторое время все исчезло. Кеннет пришел в себя от боли в руке. Аритейни заканчивала перевязку. Глаза открывать Кеннету не хотелось. Он бы еще открыл их, чтобы в последний раз взглянуть на Акера, князю Кагина, Акане или на Оки, Но увидеть их ему уже не доведется. Земля, на которой он лежал, не была словом. «Мы все еще там или уже здесь», — еле вороча языком, — на всякий случай осведомился Кеннет. «Здесь», — как-то странно усмехнулся Санэ. «Вот и хорошо», — вяло отозвался Кеннет. «На твоем месте я бы все-таки открыл глаза», — тем же странным тоном произнес Санне. Кеннет нехотя открыл глаза и едва не подскочил. Откуда только силы взялись? Но ведь и было чем удивиться. Солнце начинало понемногу клониться к закату. Бледный серпик дневной луны уже повис над горизонтом. Если верить их положению на небе, Кеннет лежал возле замка пленного сокола. Однако никакого замка больше и в помине не было. И ветер не пересыпал мертвый песок. Насколько хватало глаз, повсюду растелалась степь. А там, где раньше одиноко возвышались лихие горы, тянулась вдаль могучая горная гряда. «Где мы?» — изумился Кеннет. «Я думал, это ты мне скажешь», — невозмутимо ответил сане. Воздух над степью задрожал от рухнувших с неба золотых колес, и у Кеннета немного полегчало на душе. Хоть что-то знакомое осталось в этой странной, незнакомой реальности. Порозовевшие от предзакатных лучей облака спустились на землю почти мгновенно. «А тебе бы полагалось догадаться, Сане», — заметил Харай, принимая человеческий облик. «Певец все-таки». Аори согласно кивнул. Он обменялся с Эритейни почти заговорщическим взглядом. «А ты догадалась?» — ошеломленно спросил Кеннет. «Странно, что ты и сам не додумался», — степенно сказал могучий пожилой дракон. «Странно, что я вообще еще способен думать», — устало возразил Кеннет. «Вы уж лучше мне объясните, что произошло». «Ничего особенного», — заверил его Харай. Просто мир песен — это и мир памяти. Ты ведь не только убил Инсанну, ты и сделал так, что его никогда не было. В этом мире о нем и памяти не осталось. Значит, все, что он натворил, тоже исчезло, — ахнул Сане. Ну, конечно, — улыбнулся дракон, — империи никогда не было. Никто не ходил войной на степь и вряд ли пойдет, даже если захочет. Великого землетрясения тоже никогда не было, и пограничные горы стоят себе, как стояли. Никто никогда не строил новую столицу. И Имбон, и уж тем более замок пленного сокола. И никто о них не помнит. Их не было. — А вы почему помните? — выспрашивал Кеннет. — А мы? — Ты это сделал? — последовал незамедлительный ответ. — Санэ был с тобой. А драконы ничего не забывают и не меняются. Да и Санэ скоро многое забудет. Полагаю, в своей песне о битве с воинством Инсанны он уже забыл. — Битва! — простонал Кеннет. «Но ведь тогда и битвы никакой не было». «Не было», — подтвердил Ори. «И никто не умер», — потрясенно прошептал Кеннет. «Во всяком случае, в битве, которой не было, действительно не погиб никто». Педантично поправил его пожилой дракон и постепи вновь прокатился гул золотых колес. «Насколько я знаю, в саду мостов тебе все разъяснят», — добавил Харай. «Кто?» — не удержался от вопроса Кеннет. «Не знаю», — знакомым тоном ответствовал Харай. «Я дракон, а не гадатель». Кеннет улыбнулся и помолчал немного. А можно, начал было он, смущенно глядя куда-то в бок. Можно, прервал его пожилой дракон. Я разрешаю своей дочери отправиться в сад мостов вместе с тобой, но только при условии, что она вернется домой вовремя. Вы на нее не сердитесь? Робко спросил Кеннет. Пожилой дракон улыбнулся, но промолчал. Нас не принято сердиться на будущую невесту перед сватовством, фыркнул Харай. Дурная примета! Кеннет мучительно покраснел. «Харай, я как раз хотел спросить, а как у вас принято свататься?» «Дело это не из легких», — ответил Харай. «Но думаю, ты справишься». «У тебя ведь есть знакомая сваха?» Кеннет вспомнил, при каких обстоятельствах он познакомился со свахой и даже кивнуть не смог. Неизвестно, как долго он пребывал бы в смущении, если бы не Аритейни. «Пойдем скорее», — попросила она. «А то мне просто не верится, что мне тоже можно пойти с вами». Вместо ответа Кеннет взял Саннея Ретейни за руки, закрыл глаза и шагнул сквозь золотые колеса. Двоих спутников маг может взять с собой, пересекая пространство привычным для себя способом. Кеннет впервые отважился совершить подобное перемещение вместе с кем-то. Может, именно этим и вызвана ошибка? Им следовало очутиться в саду мостов в покоях наместника Акейра. Во всяком случае, метил Кеннет именно туда. На вопочивальне господина-наместника раньше не было ничего, кроме ковра лихогорского тканья и постели. Там не было этого бронзового зеркала, не было цветов, не было на стене и свитка с небрежно начертанными строками стихов и изображением тигра, уснувшего возле ручья. Если бы не изувеченные прутья балконной решетки, Кеннет был бы полностью уверен, что прибыл не туда. Балконная решетка осталась от прежней исчезнувшей действительности. Только теперь Кеннет осознал, насколько бесповоротно иной оказалась действительность новая. В той несуществующей более жизни Кера почитал Кеннета старшим побратимом, но в этой? Полно, давидел ли он Кеннета хоть раз. А что если они и вовсе не знакомы? А если такого человека никогда не существовало? Зачем Кеннет пришел сюда? Зачем ринулся в безумной надежде через горы и степь? Почему не дал себе труда узнать хотя бы дверь распахнулась, и на пороге стремительно возник Кера. Такой, каким кенет его никогда не видел. Этот Акейра был пошире в плечах, лицо его покрывал ровный золотистый загар, походка была свойственна человеку, привычному к долгим конным ей пешим переходам. Но самое поразительное, этот Акейра улыбался. Не усмехался кончиками губ, а именно улыбался радостно и безмятежно. кенет ахнула Кейра. «Ну, наконец-то! Я тебя еще третьего дня ждал!» Порывистый нрав Окера остался прежним, зато в обращении молодой вельможа сделался куда проще. Этому новому Акейра и в голову бы не пришло говорить «вы» в минуту сердечной радости. На поклон Кеннета он ответил нетерпеливо и быстро, словно стремясь поскорее разделаться с докучной церемонией. Значит, и в этой еще неведомой Кеннету жизни они знакомы. Кеннет на радостях медлил поднять глаза, и его поклон вышел необычно долгим. Когда же он наконец завершил поклон и поднял голову, Акера ахнул вторично. «Кто тебя так отделал?» – изумился он. «А что, очень?» – пробормотал Кеннет, избегая прямого обращения. «Откуда ему знать, должен ли он величать его светлость на вы и в этой жизни или нет?» «Да ты на себя посмотри!» Акера взял Кеннета за плечи и развернул лицом к зеркалу. «Действительно, хорош!» Левый глаз заплыл, лицо в сплошных синяках, правая рука перевязана. В ухе болтается пустой ободок без всяких признаков жемчужины. Синие лохмотья, даже отдаленно не напоминающие Хаю, почти почернели от пота и на груди их осыпало аметистовое крошево. И когда Кеннет ухитрился лишиться одного талисмана и расколотить другой? Неважно, вид у Кеннета и в самом деле устрашающий. В таком виде только в вельможное почивание и появляться. «Можно подумать, ты со вселенским злом голыми руками сражался», — съехидничала Кера. «Почти», — осторожно заявил Кеннет. «За невестой ездил. Не самое умное объяснение, но ведь надо как-то ответить» а заодно и объяснить присутствие Аритени. Акейра и в этой жизни отсутствием воспитанности не страдает. Он, как человек вежливый, ничем не выказал своего удивления. Он всего лишь ответил подобающим образом на поклоны двух явных незнакомцев, но не стал приставать к ним с вопросами. Однако злоупотреблять его терпением все же не стоит. «Моя жена будет рада познакомиться с твоей невестой». Акейра вновь поклонился Аритейни, но уже по-другому, как будущей жене побратима. Кеннет едва не подавился от изумления А Кейра, женат? Но я-то полагал, что сватовство куда как более мирное дело, с непроницаемой серьезной миной заявила Кейра. Пришлось судорожно придумывать дальнейшие объяснения. На нас напали по дороге, вдохновенно соврал Кеннет. Мой бывший поклонник с родственниками, с милой улыбкой выручила его Аритени. Санес сдавленно хрюкнул. А ты, выходит, опять пытался с помощью волшебства отбиться? посочувствовала Кейра. И что у тебя на сей раз не сработало? Заклинанием поперхнулся? «Вроде того», — сдержанно ответил Кеннет. «А я ведь тебе говорил, что, будь ты хоть самым сведущим магом, а боевые искусства изучать необходимо. Вот теперь голос Акера явственно напоминал прежнего наместника. Больше я твоих отговорок слушать не стану». Он вновь распахнул дверь и кликнул слугу. «Если господин Акане не занят, я буду рад видеть его как можно скорее», — произнес Акера. Кеннет едва сдержал улыбку. Не все в незнакомой действительности подверглось изменению. Вежливая властность Акера осталась совершенно такой же. Покуда Акера ожидал появления Акане, Кеннет представил ему певца как брата Аритени. Сане не возражал, но восторга, похоже, не испытывал. Ведь как брат Аритени он не мог не присутствовать при вымышленном нападении отвергнутого поклонника, а Акера весьма интересовали подробности стычки. Сане призвал на помощь все свое вдохновение и кое-как вывернулся. Кеннет не столько слушал их беседу, сколько глядел во все глаза на этого нового Акера, на Акера, который никогда не болел, не выхаркивал клочья легких на ковер, не запрещал себе малейшие проявления сердечности и не испытывал ужаса от мысли, что какое-нибудь живое существо привяжется к нему ненароком, на Акера, который был женат. Зато Акане не переменился ничуть. Вот только поклонился он Кеннету, как абсолютно незнакомому человеку. «Вот этот оборванец», — шутливо произнес Акера, указав на Кеннета, — «мой побратим и лучший маг-целитель, какого я только знаю. И я ему очень обязан». Он взял Кеннета за руку и подвел к Акане. «Я был бы вам крайне благодарен, господин Акане, если бы вы согласились сделать из него маломальски сносного воина». «Разве я когда-нибудь делал что-то всего лишь сносно?» — огрызнулся Акане. «Смею вас заверить, воинам он будет неплохим. Высокий, сильный». Аканэ кинул Кеннета быстрым, цепким взглядом. «И дело смыслит. Ученический меч он себе подобрал вполне подходящий». Два года назад Кеннет уже совершал перед Аканэ поклон, как перед учителем. Если бы Аритэни не пихнула его в бок незаметно, он бы и не сообразил, что именно этого от него сейчас и ждут. Поклон получился неловкий, даже немного неуклюжий. Мысли Кеннета были захвачены никак уж не правилами приличия. Бешеный Акане и в новой действительности оставался бешеным Акане. Вот только кто в этой новой жизни снабдил Кеннета таким подходящим деревянным мечом? Ведь Акане ему этого меча не дарил. А если подумать, что изнурительное обучение у Акане придется повторить заново, да вдобавок притворяться таким же неумехой, каким Кеннет уже начинал однажды свое ученичество. Иначе Акане непременно заинтересуется тоже это обучал молодого мага, совершенно незнакомого с воинским делом? И уж совсем весело будет, если он сообразит, что обучал Кеннета он сам. «Значит, дело слажено», — заметила Кера. «Я вам очень признателен, господин Акане. На днях вы получите своего ученика. Надеюсь, вы согласны оставить его мне еще на некоторое время. Мы и так давно не виделись. Я думаю, его величество будет очень ему рад». Потом для Кеннета началось сущее мучение. Как только служанка жены Акейра привела в порядок Аритейни, Кеннет и Сане получили возможность умыться и переодеться, тут-то кошмар и начался. Длился он несколько часов без перерыва, и Кеннету иногда начинало казаться, что убивать Инсану было не в пример легче. Начался кошмар с появления жены Акейра. По счастью, почти сразу же ее вниманием овладела Аритейни, и Кеннет благословлял в душе свою будущую невесту. Он совершенно не понимал, как ему разговаривать с красивой и остроумной женщиной, которая, судя по всему, отлично с ним знакома и обращается к нему запросто, а он даже имени ее не знает. Благо еще, что Аритей не настолько ее очаровала. Обе женщины почти сразу после знакомства уединились от мужского общества, на перебой, обсуждая какие-то свои извечные женские темы. Едва только Кеннет успел перевести дух, как огромная зала начала понемногу заполняться людьми, И некоторые из них были Кеннету очень даже знакомы. Даже самый храбрый человек навряд ли забудет лица тех, кто грабил его ночью под мостом. Сначала Кеннет не поверил собственным глазам, потом шепотом попросил Санне взяться за расспросы. Не может же он сам спрашивать о людях, которые приветствуют его как старого знакомца, кто они такие. Санне выяснил без особого труда, что вон тот высокий господин – начальник дворцовой стражи, а господин Син – главный казначей известный своей исключительной честностью. В честности толстяка Сина Кеннет не усомнился, но при взгляде на него с трудом подавлял нервное хихиканье. Третьего грабителя с недаемого желанием дать ему в глаз Кеннет запомнил хуже остальных, чему был искренне рад. Едва ли он смог бы удержаться от какой-нибудь выходки, появись перед ним третий в обличии чиновной особы. Но все это показалось Кеннуту сущим пустяком по сравнению с той минутой, когда он очутился лицом к лицу с его величеством князем-королем Юкайгеном. Прежний Юкайген обладал невероятной, совершенно медвежьей силой. Новый Юкайген даже двигался с неторопливой, небрежной медвежьей величественностью, истинной владыка. И когда этот владыка взглянул Кеннету в глаза, Кеннет окаменел. На какую-то немыслимую, невозможную долю мгновения Кеннету почудилось, что Юкагин все помнит. Это был другой Юкагин, но и прежний тоже. Во взгляде Юкагина остывались оба мира, и Кеннет задыхался, словно он вот-вот рухнет ниже этих двух миров, а они сомкнутся и раздавят его. Ощущение накатило и схлынуло. Кеннет с трудом перевел дыхание. Нет, Юкагин ничего не помнил. Но он понимал то, чего не понял ни Окейра, ни тем более о Коне. Юкагин понимал, что с Кеннетом произошло нечто куда более значительное, чем вооруженная стычка с ревнивым соперником. И где-то глубоко, гораздо глубже понимание, таилось нечто не совсем внятное даже и для самого Юкагина. Неоткуда было Юкагину узнать, что Кена дважды подряд уничтожил Инсанну. Не существовал никогда такой маг, но Юкагин смутно чувствовал, что каким-то непостижимым образом этот хорошо знакомый ему молодой волшебник отвел смерти от него самого, и от Окейра, и от многих других, и что это он избавил от векового надругательства его землю. «Я вижу, ты пренебрег даже усталостью, чтобы повидаться с нами», — тихо сказал Юкагин, «И я благодарен тебе». Вздох всеобщего изумления был так силен, что даже шелохнул парадные занавеси. Его величество наклонил голову, приветствуя одного из своих подданных. И Кеннет, бледный от пережитого потрясения, глубоко поклонился в ответ. Когда Кеннету удалось ускользнуть и увезти с собой Аритени, стояла глубокая ночь. «А я обещал, что ты вернешься домой вовремя», — пробормотал с раскаянием Кеннет. «Так ведь я уже дома?» — улыбнулась Аритени. «В черной, как тушь, темноте под Княжеским мостом плескались звезды. Великого землетрясения в мире без никогда не было. Река никогда не покидалась от мостов». «Так скоро», — огорчился Кеннет. Аритени кивнула. «Не печалься, это ненадолго. Утром я опять приду». «У нас ведь для просватания девушки с будущим женихом видится никто не запрещает». Она сделала шаг к сонной темной воде. «Постой!» — воскликнул Кеннет. А Ритей не остановилась. «Я тебя спросить хотел», — неловко выговорил он. Хотел он никак уж не спросить, а если уж и спросить, то совсем о другом. «Как ты думаешь, Лапауша нашел дорогу?» А Ритей не посмотрела на него долгим внимательным взглядом, Потом сорвалась с места, бросилась к Кеннету, обхватила его обеими руками и с размаху поцеловала. Сам ты лопауша, сообщила она. Ошеломленный Кеннет попытался обнять ее, но не успел. Его руки обвило теплое нежное облако, приникла на минутку к щеке, выскользнула из объятий, помедлила над поверхностью воды, коснулась ее и исчезла.